Самый загадочный из фараонов Одной из самых странных личностей мировой истории, несомненно, был фараон Анаменхотеп IV, более известный под именем Эхнатон. Обстоятельства его жизни и смерти таят в себе много загадочного и, скорее всего, никогда не будут прояснены окончательно. Эхнатон, X фараон Восемнадцатый династии, правивший в XIV веке до нашей эры, был первым в мире религиозным реформатором. За полторы тысячи лет до возникновения христианства он провозгласил единобожие и, по мнению крупнейшего советского египтолога Перепелкина, его реформы являются самым необыкновенным событием египетской древности, затронувшим едва ли не все стороны тогдашней египетской действительности – общество, государство, быт, верование, искусство, письменность, язык. Однако, что подвигнуло его на этот шаг, до сих пор не ясно. Ученые лишь строят различные предположения на этот счет. Известно, что Эхнатон был сыном могущественного Аменхотепа III и Тии. Женившись на этой красивой и властной женщине, фараон пошел против египетских обычаев, требовавших, чтобы царицей была царская дочь. А те приходилась дочерью-начальнику колесничих из стад храма бога Мина и была одной из обитательниц царского гарема. Некоторые же исследователи, судя по сохранившимся портретам, предполагают, что она даже чистокровная египтянка. В чертах ее лица и лица ее сына, в строении их фигур усматривают признаки, свойственные уроженцам более южных областей Африки. Возможно, наличие чужой крови сделало Аминхотепа IV непопулярным среди жрецовой знати. Но главное заключалось в том, что право на престол он, скорее всего, не имел. Наследование трона фараонов осуществлялось по женской линии. Правителем мог быть лишь сын старшей дочери умершего фараона. Известно, что у Аминхотепа III было по крайней мере три дочери – Изида, Хонт-Михип и Сатамон, и муж любой из них мог бы занять трон. А будущий реформатор, как известно, был женат на Нефертити, происхождение которой с достаточной степенью достоверности не установлено. Тем не менее новым повелителем Египта при невыясненных обстоятельствах стал именно Аминхотеп IV, и можно с уверенностью говорить о том, что трон достался ему не без борьбы, а в глазах жреческого сословия и египетской знати он наверняка выглядел узурпатором. Возможно, именно это стало главным толчком к проведению политики, направленной прежде всего против могущественных жрецов которые ревностно наблюдали за буквальным исполнением законов престола в Египте, а поэтому в глазах молодого фараона составляли главную угрозу его положению. На одну из стел времен Эхнатона выбита надпись, в которой глухо упоминается о каких-то крупных неприятностях, которые выпали на долю последних трех фараонов, очевидно, Аминхонтепа Второго, Тутмоса IV и Аминхотепа III. Что имел в виду фараон-реформатор, остается неясным. Однако можно предположить следующее. Жрецы в Египте всегда обладали достаточно сильной властью. Но при деде Аминхотепа IV, знаменитом завоевателе Тутмосе III, столице которого были Фивы, особо возвеличен был культ фиванского божества Амона. В его честь фараон покорял все новые новые земли, а храмы Амона получали невиданные дары, причем вес подаренного золота иной раз исчислялся тоннами. И не многие из потомков Тутмоса были наречены именем Амменхотеп, что в переводе означает «Амон доволен». Постепенно жрецы амона усиливали свою политическую власть. Они стали способны противопоставить себе власти фараону и стремились направлять их действия. Видимо, наследники Тутмоса ощутили это в полной мере. Недаром уже до Эхнатона делались попытки противопоставить Омону другое божество. Амон был богом Солнца, поэтому его соперниками могли стать только солярные божества. Среди них наиболее подходящим оказался Атон, особый образ бога Солнца-Ра в виде солнечного диска. Его культ возник в Египте еще при отце будущего реформатора, а возможно, и раньше. Известно, что прогулочное судно царицы Тии – в котором она плавала по специально выкопанному для нее пруду, называлось «Сияние Атона», а в текстах, найденных в одной из гробниц времен Аминхотепа III, упоминается титул «Управляющий дворцом Атона». Однако никто до фараона-реформатора не помышлял о низведении всех богов, стремились лишь к умалению культа Омона. Эхнатон же решил вести единобожие, что для уровня духовного сознания того периода кажется невероятным. Была ли мысль о едином Боге подсказана юному принцу? Сам ли он дошел до нее путем долгих раздумий? Или уже будучи у власти, понял, что его попытки умолить значение Омона не дают результатов и необходимы более радикальные меры? Сейчас на эти вопросы ответить не может никто. Древние камни хранят молчание. Зато в общих чертах известно, как действовал фараон. Сначала Аминхотеп IV дал понять окружающим, что, по примеру отца и деда, отдает предпочтение солнечному богу северных провинций Ра. По традиции ритуальная коронация нового фараона должна была проходить в Ипет-Исут, современный Карнак комплексе храмов на территории государственной столицы Египта Фив. Но Аминхотеп IV предпочел древнейший центр почитания Ра город Онну, более известный по греческому названию Гелиополь. Здесь, неподалеку от первой столицы Египта Мемфиса, еще во времена правления Аминхотепа III был построен небольшой храм Атона, считавшийся, как мы уже знаем, особым воплощением Ра. Таким образом, новый фараон залучился поддержкой довольно сильного гелиопольского жречества, сделав тем самым первый шаг к почитанию Атона. Новый культ Аминхотеп IV начал активно внедрять уже с первых лет правления. В Эпид-Исуд было построено четыре храма. Гемпа атон солнечный диск, найден, руд мину н атон р нехех крепки памятники солнечного диска на вечно тенименнуэн атон р нехек возвышены памятники солнечного диска на вечно а также худ дэнбен двор первобытного камня который был еще одним знаком почтения гелиополю так как камень Бен-Бен был одним из почитаемых символов этого города. Известно, что количество жрецов во всех четырех храмах достигало 6800 человек, что наверняка было воспринято сторонниками ОМОНа как вызов. Через четыре года от начала правления в храме Гемпа-Атон Был проведен хепсет фараона – магический ритуал обновления сил царя, который обычно проводился по истечении 30 лет его правления и далее повторялся через каждые 1-2 года. Возможно, этим царь стремился получить дополнительную магическую силу для дальнейшего укрепления нового культа. Вскоре Аминхотеп IV провозгласил единственным истинным богом Атона – а себя его сыном. В то же время он сменил имя и стал называться Эхнатоном, то есть угодный Атону. Перед именем царицы было добавлено «Нефер-нефру-Атон» «Прекрасен красотами Атон». На шестом году правления вместе с семьей, приближенными воинами, новым жречеством, художниками и слугами, Амон покинул Фивы и основал новую государственную столицу Ахетатон, либо Склон Атона, на месте, которое не принадлежало никому из богов, и по его мысли должно было стать грандиозным святилищем единственного бога египтян. Ее строительство стало новым словом в развитии египетского искусства, которое именно в эти годы достигло наивысшего уровня. 13 дня четвертого месяца сезона Перет состоялась церемония основания города, на которую Эхнатон прибыл подобно солнечному богу на золотой колеснице. Он совершил жертвоприношение Атону из пива, хлеба, мяса длиннорогих и короткорогих быков, птицы, вина, фруктов, благовоний, воды и овощей. Затем Эхнатон обратился с речью к придворным и государственным чиновникам, которые простерли ниц и целовали землю перед царем. Параон заявил, что сооружает памятник для своего отца Атона, ибо услышал его голос. Именно Атон открыл ему, что это место навсегда станется страной света солнечного диска. Царь говорил, смотрите, сам Атон возжелал, чтобы для него построили этот город и тем прославили его имя. Этим городом управляет Атон, мой отец, а не какой-нибудь чиновник. Царь действовал достаточно суровыми методами. Поклонение старым богам было запрещено. С девятого года правления начинается энергичное уничтожение имени Амона, на культовых предметах и сооружениях. Ненавистное имя было стерто со всех изваяний даже когда оно составляло часть имени отца Эхнатона. В некоторых случаях уничтожалось даже слово «боги» во множественном числе. Почитателей старых богов ждало суровое наказание. Например, на стенах одной из гробниц можно прочитать такие слова «Всякий ненавистный попадет – на плаху, он подпадет мечу, огонь пожирает его плоть. Обращает он – Эхнатон – мощь свою против тех, кто игнорирует учение его, милости свои к тем, кто знает его…» В своих реформах фараон опирался, прежде всего, на новых людей, большая часть которых была незнатного происхождения. Вероятно, его поддерживала и армия, а также отдельные представители старой знати, не удовлетворенные своим положением при прежнем правлении. Это, однако, не помешало им всем после смерти фараона быстро отойти от его учения и вернуться к старым религиозным обычаям.